Глава 9. Ольга. Я прекрасно понимала, почему разозлилась Настя. Она единственная, кто видел, как меня трясло по вечерам после очередной ссоры с Гариным. Только ей я жаловалась сквозь слёзы на старого урода, который мне на работе жить я не давал. И только она понимала, что забеременеть от кого-то другого, кроме Толика, я бы не смогла. Просто потому, что до своего тела никого другого бы не допустила. И если в глазах Лики я видела тень сомнения, когда она смотрела на мой живот, то у Насти этого и в помине не было. Раз Оле нельзя волноваться, то она будет жить у меня, выпятила подруга квадратный подбородок. Я почувствовала, как руки Толика на мне сжались сильнее. С чего это? Я даже макушкой почувствовала, как он хмурится. И я предупреждающе посмотрела на Настю. Она мой взгляд поймала и согласно моргнула. — Да потому, что ей будет безопаснее у меня, чем с тобой, — перевела она тему. Гарин скрипнул зубами. — Она живет со мной, — резко отчеканил он, все так же не выпуская меня из рук. — Здесь она будет всем обеспечена, вовремя накормлена и в полной безопасности. Все же снизошел он до пояснения. — А ребенок? Ты же ничего о детях не знаешь, — не сдавалась подруга. Я не знала, зачем она это делает, но Настёна меня ещё ни разу не подводила. Да и Лика, стоя в дверях, прятала улыбку. — Значит, всё хорошо? — Как будто ты знаешь, — фыркнул Толик, не особо заморачиваясь с Настейными чувствами. — А то, — гордо заявила она, — у меня знаешь, сколько племянников? И всех я нянчила, и этого вынянчу. — Эту, — вдруг совершенно спокойно поправил её Гарин. Узи девочку показала. Девочку? Синхронно переспросили Лика с Настей и уставились почему-то на меня. Пришлось кивнуть. Да. Девочки переглянулись. Так, конверт на выписку у Таньки можно взять. Пелёнки у меня остались, там и розовые есть, с бирками даже, и подгузников две пачки для самых маленьких. Ох, а я в городе такое платьице для маленькой видела, обязательно надо купить, и бутылочек побольше. Так, стоп. Громко остановил словесный поток Толик, даже меня отпустил и за спину задвинул. Ребёнку никто ничего покупать не будет. Я выглянула из загаринской спины и узрела вытянувшиеся лица подруг. "Почему это?" первой в себя пришла Настя. "Потому что я сам всё куплю. Это мои девочки". Он автоматически снова задвинул выглянувшую меня за себя. "И мне их обеспечивать", припечатал он чётко. "И вообще, Оле, надо отдыхать, а вы тут торчите. Лика с Настей ворча двинулись на выход. Я вышла в прихожую, чтобы проводить их. Настя обернулась на пороге, ободряюще подмигнула, лукаво усмехнулась и вышла за дверь. Они что, специально толика на такие обещания развели? Надо бы с ними на днях серьёзно поговорить, попросить не вмешиваться, а то я ещё прекрасно помню, как они Вику замуж выдавали. Гарин сразу же после ухода девчонок принялся меня кормить. Оказывается, что пока мы прибирались, в мультиварке вовсю готовился плов. Вкусный, кстати. У меня даже мама его так вкусно готовить не умеет, а я и по давна. Пока жила дома, готовила мама или отчим. Когда жила здесь, Настя, в Германии нас кормили в столовой. В общем, готовлю я так себе. Отсутствие практики сказывается. Теперь же понимаю, что зря я не научилась готовить пока жила с Настей. Покосилась на довольного моим аппетитом Толика. Он-то где научился так кашеварить. Спросить очень хотелось, но почему-то не спросила. Наверное, потому, что за последние два дня он ни на один мой вопрос толком не ответил. Так зачем нервы тратить, если это настолько бесперспективно? После обеда Толик устроился в гостиной с ноутбуком и рабочим телефоном, разрешив мне осмотреть дом. Я бы тоже лучше поработала, чем слоняться по чужому дому, не зная, чем заняться. Отдыхать мне ещё в больнице надоело, а что-то делать на чужой территории я откровенно боялась. Побродила по дому, на втором этаже нашла обставленную мебелью комнату, напрегла мозг, пытаясь понять, зачем Гаррин мои вещи в свою спальню притащил, когда здесь целый шкаф пустой стоит. Не найдя ответа, я пошла вытаскивать зайца из шкафа в спальне Толика чуть уши ему не оторвала, пока тянула. Уверена, что это Машка его туда так утромбовала. После изволения игрушечного зверя из плена, я разобрала больничные вещи, сложив их почему-то там же, рядом с мужскими. Потом я снова обошла дом. Он сильно отличался от тех, которые были у Андрея и Артёма. Их коттеджи выглядели одинаково типовыми. Да и остальные дома проектировались почти так же, лишь с небольшими отличиями по желанию заказчика. А здесь и ванные не так располагались, и отделаны были слишком дорого и помпезно, со вкусом, но всё равно. Терраса была не прямой, а огибала две стены дома и была частично застеклена панорамными стёклами. Даже больше похожа была на галерею или витрину, чем на террасу. Не удержавшись от любопытства, я даже в подвал заглянула, где нашла мини-спортзал с беговой дорожкой и велотренажёром. А на первом этаже в комнате под лестницей вообще обнаружилась настоящая библиотека с настоящими бумажными книгами. И если со спортзалом у меня гарин ещё как-то ассоциировался, то с библиотекой уж точно нет. Более того, я нашла там целую коллекцию классической литературы. Не думала, что он так им увлекается, хотя что я о нём знаю? Задумалась. По сути, если не касаться каких-то рабочих моментов, то практически ничего. Ну, кроме того, что он красавчик. И из этого вытекало то, что он бабник. Ещё знаю, что у него доля в компании Догилевых, и размер зарплаты знаю, так как сама несколько месяцев её ему начисляла. И то, что он орёт на меня при любой возможности тоже своими ушами слышала. Но я по сути ничего не знаю о нём самом. Какую еду он предпочитает, какие книги любит читать, о чём думает, глядя на меня. Как-то так оказалось, что при всей эмоциональной открытости и внешнем разгильдяйстве Гарин оказался единственным мужчиной в конторе, которого никто не удосужился внимательно изучить, довольствуясь его показной открытостью. Вика разве ж то знает его лучше остальных? Машка, насколько-то? А я и почему-то сейчас, когда я стояла в небольшой библиотеке, меня этими мыслями просто прибило, и закрались сомнения по поводу внутреннего содержания этого мужчины, который сейчас работал в гостиной. И я прошла до единственного мягкого кресла, которое стояло рядом с маленьким столиком, где устроилась лампа, села, осмотрелась ещё раз. И я, конечно, молодая и глупая, Но, кажется, в отношении Гарина я вообще со свистом пролетела во всех смыслах. Ещё при первой встрече с ним я на него столько ярлыков навешала, что и вести себя начала, руководствуясь своими убеждениями, а не тем, что происходило на самом деле. Об этом стоило подумать и выбрать политику поведения с учётом новой информации. До ужина я так и проторчала в библиотеке. Нашла небольшую полку с романами и зачиталась одним из них. Я весь дом обыскал, услышала от двери, когда подтянув ноги под себя, переживала за героев романа, оказавшихся в сложной ситуации. Вскинула голову и сразу же натолкнулась на внимательный взгляд тёмно-синих глаз. "Я ужин приготовил", пояснил он. "Думал, что ты спишь, а в спальне тебя не нашёл". Перепугался. "Добавил он, в видимую растерянность Я кивнула, всё ещё толком не вынырнув из сюжета книги. Отложила ту в сторону, поднялась и покачнулась, так как ноги прилично затекли. Ой, почувствовала, как меня повело в сторону и схватилась за столик. Через секунду меня от этого самого столика оторвали, подняли на руки и хмуро спросили: "Плохо? Больно где-то?" По виду толика было ясно, что он готовится заорать, но сдерживает себя. «Нормально, не больно», — поспешила заверить его. «Ноги затекли немного». Гарин недоверчиво фыркнул, но тему развивать не стал. Вместо этого понес меня на кухню. Я пока не сопротивлялась, боясь, что мне теперь и вставать-то запретят. Да и вопрос по работе пока что не решен. Надо как-то поменьше демонстрировать свои слабости перед ним, иначе он меня вообще адекватно воспринимать перестанет. А я уже давно не ребёнок и многое могу сама. На ужин оказался суп, вкусный, наваристый. Я поняла, что действительно проголодалась, даже добавки попросила. Гарен, кажется, подогрел. Так, понятно. Чтобы Толик был добрый, мне нужно при нём есть побольше. А воз и работать нормально разрешит. М-м, отправила в себя последнюю ложку. Вкусно, но я объелась сообщила доверительно хозяину дома. Гарен как-то уж больно радостно выглядел. Зато вес немножко наберёшь, обрадовал он меня. Я фыркнула. Меня мой вес более чем устраивал. Да и готовлю я так себе, чтобы много есть, и многое другое делать не умею. А дома ты сам прибираешься? спросила. Почему-то этот вопрос меня начал живо интересовать. Если я здесь останусь на какое-то время, То мне хотелось бы знать, то, что мне разрешено здесь сделать. Правда, смущали габариты дома. Он совсем не маленький, и чтобы в нём прибраться, потребуется целый день, как минимум. Сам, кивнул он, наливая мне гадкий успокоительный чай. Я от неожиданности даже глотнула травяного напитка, помолчала несколько секунд, но дом ведь большой, пробормотала, совершенно не представляя гарина с веником и тряпкой. Он снова сел за стол и уставился на меня. Не такой и большой, я сильно не разбрасываю. Он вдруг нахмурился и уставился на меня каким-то понимающим взглядом. Если хочешь, домработницу наймём, огорчил он меня. Я пару раз моргнула и даже зажмурилась на несколько секунд. Что? решила переспросить на случай, если ослышалась. Домработницу наймём, если тебе не нравится, что нужно самим прибираться? Я просто раз в неделю или когда время есть. Да и потом ребёнок будет, нужно ж каждый день. И я читал, что там частота нужна. Видимо, он заметил выражение моего лица и замолчал. А я прямо почувствовала, что у меня челюсть к столешнице стремительно приближается, со стуком захлопнула рот. Он что? Он хочет, чтобы я здесь до родов была? И из-за этого он хочет нанять какую-то тётку, которая будет дом убирать? Я вздохнула, постаравшись не поперхнуться воздухом. Интересно, если я его сейчас прямо спрошу обо всём, то получу такой же прямой ответ? Скорее всего, нет, поэтому и спрашивать не буду. После ужина я снова на пару часов засела в библиотеке, дочитывая начатое произведение. Когда отложила книгу в сторону, поняла, что в доме стоит тишина. Вышла в гостиную. Толик так и сидел за ноутбуком. И видно же было, что устал. И глаза периодически тёр, и щурился нетипично для него. Но кто я такая, чтобы указывать взрослому мужику, что делать? Вздохнув, поднялась на второй этаж, прихватила полотенце и отправилась в ванную. Порадовалась отдельной душевой кабинке, потому что здесь было не скользко и гораздо удобнее, чем в ванной. И шампунь мужской стоит и пахнет вкусно. Когда вернулась в спальню, там всё ещё никого не было. Несколько минут просидела на кровати, пытаясь понять, что мне делать дальше. По уму, надо было бы спать ложиться, но это же спальня Толика с другой стороны. Он же сам сюда перетащил мои вещи. Да и кровать тут гораздо шире, чем была в больнице. Мы без труда поместимся, если Толик ляжет рядом со мной. Почему-то смутилась собственных мыслей. И откинула одеяло. Как была в халате и с мокрыми волосами, устроилась на краешке. Почти час пыталась себя заставить уснуть, и устала вроде бы и спать хотела, но оказывается, всего за пару ночей я умудрилась привыкнуть к мужскому телу, обнимающему меня со спины. Ещё проворочавшись несколько минут, решительно встала и отправилась вниз, в гостиную. Раз уж он меня тут поселил, заставил к себе по ночам привыкнуть, то пусть теперь сам и отдувается. — Ты чего не спишь? — вскинулся Толик, когда я решительным шагом прошагала до дивана, где он сидел. — Не спится! — оповестила его, забравшись с ногами на диван и привалившись к спинке. — Я тут посижу немного, — добавила. — Мне почему-то стало намного спокойнее. Такое чувство, что нервы увидели отличное и успокоительное, и разом расслабились. — Я еще хотел немного поработать, — извиняющимся тоном пробормотал Гарин. — Работай, — разрешила я. — Я мешать не буду. Он как-то странно хмыкнул, как будто не поверив мне. — Он что, действительно думает, что я собралась ему изо всех сил мешать работать? Да что я сама не помню, что ли, как мы с Анжеликой допоздна засиживались, пытаясь объёмы документации проработать и подготовить. А если дела в компании обстоят именно так, как обрисовала Лика, то тут не то, что допоздна, до утра дел хватит. Замёрзла, вдруг переполошился он, когда я поёжилась, представив, сколько на меня работы упадёт. Мотнула головой, задумавшись. С одной стороны, у меня аж ладони зачесались от желания побыстрее приступить к любимому делу, с другой было немного боязно. Меня здесь полгода не было, и я не знаю, поменялось ли что-то в специфике прошлой работы. Вздрогнула, когда мне на плечи лёг пушистый плед, мягкий такой. Посмотрела на вновь усевшегося на диван Гарина. Он уже отвернулся к монитору и вводил в рабочую программу нужные цифры. А я всё не могла от него глаз оторвать. Сидит такой весь зярошенный, уставший вроде, а всё равно как с картинки, и задумчивый сейчас такой, где-то загадочный даже. Почувствовала, что он сейчас обернётся, закрыла глаза. А ну как заметит моё обожание и начнёт вести себя как раньше? А я так больше не хочу, или хочу? Просто если не хочу, тогда зачем вообще согласилась остаться у него? вздохнула, окончательно запутавшись в себе. Хоть бы кто-то помог мне мозги на место поставить. Мама мне как-то говорила, что мужика переделывать под себя гиблое дело. Сразу надо выбирать такого, который тебя устраивать будет. Агарин меня устраивает, если учесть, что я про него мало что знаю, то ответа на этот вопрос у меня нет. Другое дело, устраиваю ли его я. А если да, то сколько времени это продлится. Так, ни до чего и не додумавшись, провалилась в дрему. Все-таки тяжелый день сказался. Сквозь сон почувствовала, как меня подхватили на руки и куда-то понесли. Прижалась сильнее к теплому телу. Окончательно сморила, когда почувствовала, что меня положили на кровать. — Не уходи, — пробормотала на всякий случай. — Не уйду, — пообещали мне и я с чистой совестью отрубилась.